Глава тринадцатая Блин, снова гномов встретили. Правильно я сделал, что с места сорвался. Эти парни, как какой-то вирус, живут за счет того, что все вокруг уничтожают. Такая огромная стена? Оказалось, что внутри ее всю бородатые карлики обглодали. Один скелет остался. Подожди я еще какое-то время, и эти козлы бы по-любому к нам в деревню целыми ордами хлынули. Просто потому, что у самих уже давно место под раскопки заканчивается. Вот только как с этим справляться пока не очень понятно, хотя парочка идей есть. Посмотрим. Высынувшись из окошка своего вагона, я слушал стук колес и уже знал, что мы почти на месте. Куча встречающихся на пути коротышек провожали нас взглядами, а затем почти внезапно длинный и почти бесконечный тоннель, наконец, закончился. Без какого-либо предупреждения, контрольного пункта или чего бы то ни было такого, мы просто влетели в огромный по своим масштабам подземный зал. Вопреки здравому смыслу, железная дорога вывела нас из туннелей, мы оказались в паре десятков метров над землей, двигаясь вперед по стоящему на тоненьких сваях мосту. Как тут гномы шастают, неясно. Но вот вид отсюда просто потрясающий. Прямо под мостом, раскинувшись во все стороны, красовался освещенный сотнями тусклых огоньков подземный город. «Так...» — выдохнул я, окинув этот подземный зал и ужаснувшись масштабами этого места. «А я надеялся, что городок будет поменьше». «Интересно...» Как там наши пленники из ВИП-ложи поживают? Думаю, они уже изрядно так подобосрались, наблюдая за нами. Самое время выгнать их на улицу и попытаться поговорить с местным населением. Не зря же я столько времени сдерживался, чтобы этих парней не убить. Надеюсь, не все местные жители такие же сумасшедшие, как эта троица. Подземный поезд несся по рельсам снося встречающиеся по пути тележки с рудой и различным оборудованием, вынуждая их хозяев сжаться к стене и таращиться на это все с нескрываемым изумлением и шоком. Однако в невысокой башне у огромного ангара, в самом центре подземного города, уже начиналась нешуточная паника. «Капитан!» Рядом с этим ангаром была главная артерия жизни всего города. Железная дорога с обоих направлений приходила именно сюда. А также любые срочные вопросы с монстрами, обвалами и прочей каждодневной суетой решались именно тут. «Капитан, у нас вторжение!» Одетый в глиняного цвета униформу коротышка взлетел по лестнице на самый пик этой башни, где за широкими стеклами, имея обзор на половину города, сидели несколько престарелых гномов. «Чё так громко?» — приавкнул главный из них, оторвавшись на секунду от тонких, как бумага, глиняных пластинок. «Первый раз, что ли? Зарвать их?» «Капитан!» — затрахтел тот, пытаясь отдышаться. «Это гоблины?» «Ага». Также непринужденно кивнул главный в этой комнате гном. «Первый раз, что ли? Зарвать их?» капитан! «Они уже почти в городе!» «Чего?» взревел тот впервые на самом деле, оторвавшись от чтения табличек. «Как так быстро?» «Вот!» Замахал вошедшие небольшой кипы принесенных с собой каменных табличек. Подбежал к столу и протянул их получателю. «Сообщение один за одним приходит? Да они прямо к нам заехали!» «На чём, мать твою, заехали?» «На тачках?» — выдавил из себя тот. «В смысле, на веслах?» «На каких нахрен веслах?» К «Капитан!» Трахтящий без остановки посыльный, набрал воздуху в грудь, наблюдая, как его лидер уже впился глазами в принесенные им донесения. «С последней станции доложили, что эти гоблины убили имперский патруль, похитили несколько наших и двигаются прямо сюда! Они уже почти в городе!» «Так...» — медленно выдохнул тот, просматривая табличку за табличкой и потирая переносицу. «К нам тут с огромной скоростью движется состав, полный вооруженных хрен поймить, чем гоблинов, машущих веселами и убивших имперских посланников, верно?» Увидев кивок посыльного, тот медленно переместил взгляд, посмотрев на трёх всё это время тихо сидевших рядом с ним старейшин. «Зарвать их! Тихо спросил он. «Взорвать их?» Тихо спросил он, тут же увидев резкий, практически синхронный кивок. «Однозначно!», Однозначно. «Что-то у меня плохое предчувствие». Подвесная, тянущаяся по деревянным мостам и своим дорога, вначале шла вдоль стены этого огромного подземного пузыря, а затем и вовсе раскинулась прямо над городом, двигаясь к его центру. Кучка гоблинов махала веслами, и мы уже начали видеть впереди конечный пункт нашего прибытия. И когда колеса первого вагона коснулись очередного железнодорожного пролета, по всему моему телу прокатилось легкое чувство непредвиденной опасности. «Вот уроды!» Выругался сквозь зубы, а затем по всему этому бесконечному подземному залу прогремел колоссальный по силе взрыв. Сотни килограмм взрывчатки, поддержавший железную дорогу платформой, подбросили самый центр поезда в воздух, а созданная нами цепка между вагонами не выдержала и позволила разметать их во все стороны. Под оглушительный аккомпанемент взрывного приветствия от местных жителей кучки гоблинов прижались к стенам своих вагонов и начали падать вниз вместе с ними, захватывая с собой остатки железной дороги, прямо на крыше расположенных под нами домов, разлетевшись при этом абсолютно в разные стороны.